Затем, очень спокойно, глядя прямо в глаза королю, она проговорила, «Когда муж ненавидит жену, вполне естественно, что он считает ее причиной всех бед». Эдуард был не из тех, кто способен ответить ударом на удар. «Вся стража в Тауэре напилась до бесчувствия», — вскричал он. «Помощник коменданта бежал с изменником, а Коннетабль смертельно болен от зелья, которым его отравили» если, конечно, он не предатель и не притворяется больным, дабы избежать заслуженной кары, ибо его дело было следить за тем, чтобы узник не сбежал. Слышите, Винчестер? Хьюг, диспенсер-отец, чьими стараниями Сиграев был назначен на пост коннетабля, склонился, пережидая шквал. У него была длинная узкая спина, сагбенная отчасти от рождения, отчасти от долгой карьеры куртизана. Недруги прозвали его «Хорьком». В морщинах лица, под покрасневшими веками, казалось, гнездится алчность, завистливость, подлость, эгоизм, вероломство и упоение всеми этими пороками. Он не был лишен смелости, но не ведал обычных человеческих чувств, разве что к своему сыну и к двум-трем друзьям, число которых как раз и входил играев. Приглядевшись к отцу, можно было легче понять характер сына. Милорд», — произнес он спокойным голосом, —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 «Ваше внимание, дорогой сир, на другого изменника, который ведет себя по отношению к вам чересчур вызывающим. Я имею в виду епископа Орлетона. Это он подготовил побег, и, судя по всему, так мало с вами считается, что даже нечего нужным бежать или хотя бы скрыться». Эдуард взглянул на Хьюга-младшего с признательностью и восхищением.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 Пусть он станет первым прилатом, подлежащим королевскому суду, и кара, которую он понесет, послужит уроком для других. «Орлитон никогда не проявлял враждебности в отношении вас, кузен», — настаивал Генри.